Глава 23. У меня было два варианта, как попасть во дворец Совета кланов. Первый пройти туда пешком, а потом активировать телепорт. Но проблема заключалась в том, что, скорее всего, вокруг здания столпилась толпа народа, включая родственников, застрявших в зале Совета глав кланов. Некоторые из этих родственников искренне переживали за попавших в ловушку людей. Некоторые же ждали известия об их гибели, чтобы тут же попробовать наложить лапу на наследство. Я, конечно, мог эпатировать публику, поднявшись на крыльцо и с него телепортнуться, но все же, наверное, воспользуюсь вторым способом из доступных мне. Отправлюсь туда прямиком отсюда. Тем более, где вероятность, что Эльза не находится в рядах первых, чтобы, как только откроются двери, рвануть, проверять своих отца и мужа? Я был практически убежден в том, что в данном случае, когда слухи о том, что во Дворце Совета Кланов происходит по меньшей мере нечто странное, уже, скорее всего, разнеслись по столице, и никакая сила не смогла бы ее оставить в защищенном секторе. Кстати, довольно любопытный момент. Только сейчас я понял, что после смерти Макарова никто не занял его место в Совете, учитывая, собственно, повестку дня и обязательную явку Совета на все 100%. Единственным ответом на это замечание может быть только то, что прямых наследников у него не было, а побочные еще должны подраться за место под Солнцем. Но это если нет никакого завещания, которое в любом случае вскроется только через несколько месяцев. Все-таки есть сходство между Землями или параллельными Вселенными. По крайней мере, в подобного рода бюрократических нюансах ведь может случиться и так, что к моменту, когда чопранный юрист вскроет желанный конвертик, в принципе не останется того, перед кем его нужно вскрывать. Времена нынче неспокойные, а кланы просто чемпионаты страны устраивают по борьбе внутри семей, часто со смертельным исходом. Ладно, не нехрена отвлекать себя посторонними мыслями, оттягивая за хвост неизбежное. Я поднялся с пола и осмотрел разгромленную комнату. Здесь не осталось ничего, что вообще подлежало восстановлению. Все видимые магические потоки и связующие узлы были разрушены, а физически видимые провода свисали по стенам разорванными временами и искрячимися метелками. Все же не следует просто так оставлять то, что можно починить, даже чисто теоретически. Так что первым делом надо зачистить от этого мусора все, что хоть отдаленно было связано с ней. Вытащив ком, я с удивлением обнаружил, что он действительно исправно работает. Несмотря на все мои попытки отправить его вслед за богиней из нулей и единичек. Она-то смогла выстроить какой-то собственный код, который, я надеюсь, никто больше не будет в состоянии не то что повторить, но даже пытаться это сделать не рискнет. Я долго думал, с кем следует связаться, после чего просто позвонил своему юристу и дал распоряжение здесь убраться. При этом выскрести все максимально, чтобы ни одного шурупчика не осталось, а также выяснить, ведет ли куда-то еще эта сеть. И если ведет, то больше ничего не трогать и дождаться меня, чтобы уже, наконец, закончить оформление дома. «Прощай, система. Мне совсем не будет тебя не хватать. Расчетливая, кровожадная мразь». Бросив кувалду на пол, которую все это время держал в руках, теперь понятно, куда все время пялился Вяземский – и повел болевшими плечами. Мышцы протестующе заныли, и по-хорошему нужно было сходить до бассейна, чтобы хоть немного привести себя в форму, но был откровенно лень куда-то идти. Тем более я все же сомневался, что макарка мир его праху, не загадил бассейн своими, какими-то не было выбросами, а система очистки воды от останков олешки и испражнений зелени уже все очистила. Не домой же переться. Дело еще не в проворот, тем более от меня вроде как без малого сотни жизней зависит. К тому же я чувствовал, как на меня накатывает волнами депрессии Хотелось лечь куда-нибудь в уголок и свернуться в позу эмбриона, чтобы меня не трогали до следующей весны. Но приходилось пинком заставлять себя вставать и идти доделывать дело до конца. Зато я понял принцип работы телепорта без наставлений Алдышева, и это не могло не добавить хоть каплю позитива в мою депрессуху. Призывать Дарби слияние со стихией при телепортации в зону, ограниченную магическими печатями, было таким себе удовольствием, с риском для жизни, я бы сказал. Поэтому я приготовился полностью. Стало немного легче. Хоть раздвоение сознания больше не наблюдалось, но все равно начинали преобладать эмоции, свойственные стихии которой было вообще наплевать на окружающих меня людей и их проблемы. Ей на мои-то проблемы было наплевать. Что уж теперь говорить о ком-то еще. Послав каплю дара в ядро телепорта, я в красках представил себе холл Дворца Совета Кланов. Рывок, секундное ощущение, будто мне кишки вытаскивают, и вот я уже стою посреди помещения, которое покинул не так давно. Тело охранника все так же лежало за колонной, а во входную дверь, похоже, только что тараном не долбились. Но печати держали крепко, и пока кто-нибудь не откроет дверь изнутри, в здание попасть будет проблематично. Пару минут я приходил в себя после телепортации. Все-таки такие перемещения здорово дезориентируют, зато становится понятно, почему их не рекомендуют использовать часто. Интересно, если злоупотребляете этим видом перемещения, то сколько процентов из ста мне даст Алдышев, что в конечном итоге такого активного паргуна в конечно же точке телепортации не соберет полностью, как того задумывала природа, или расщепит на атомы, распылив по вселенной? Надо все же прикрыть эту лавочку для массового использования, потому что соскребать мозги какого-нибудь двинутого малого и объясняться перед толпой не входит в мои долгоиграющие планы. Пока приходил в себя и ловил равновесие, посмотрел на дверь в зал, запечатанную Волковым. Какова вероятность того, что при открытии сдетонирует заложенная мегабомба, спроектированная и созданная по планам системы, и которая в связи с последним нюансом была просто идеальная и вряд ли имеет под собой нечто, что помешает ее спокойно обезвредить? На самом деле такая вероятность довольно велика. И не позвонишь туда, не спросишь. Ладно, будем исходить из того, что бомба сработает. Где ее могли заложить? Самый простой вариант – в центре. Но тогда получится, что верхним рядам достанется гораздо меньше, потому что круги очень сильно расширяются от ряда к ряду. А если у самой двери? Начинка, если верить системе, состоит из пожирающего плоти огня. Ну, конечно, самое оптимальное – установить эту хрень вверху, где-нибудь на уровне проекции зала. Тогда на головы всем присутствующим польется огненный дождь, который сожрет всё вплоть до костей. Значит, против огненного дождя нужен хороший водный зонтик, вдобавок такой, чтобы нагретая вода не полилась на голову членам совета бодрящим кипятком. Я сосредоточился, даже глаза прикрыл. Вода, вода вокруг меня, вода во мне. Я ощущаю каждую молекулу, я вижу каждую каплю, и она подчиняется моей воле. Я резко открыл глаза, и на золоте ручки увидел ярко-синий отблеск без посторонних примесей. «Пора!» Подцепив печать, я сорвал ее и резко распахнул дверь, одновременно разводя руки в стороны. Со всех сторон вверх рванули струи воды, создавая купол, накрывающий весь не маленький зал, и тут на фоне недовольного углу голосов, раздавшихся от рванувшихся двери людей, Послышался громкий хлопок, из потолка рухнуло полыхающее жаром озеро, словно кто-то перевернул огромный котел с кипящим в нем металлом. Или огненная река прорвала дамбу, и лава обрушилась вниз на ничего не подозревающих людей. Все движения замедлились. Звуки растянулись в пространстве и застыли на одной ноте. Даже огонь лился очень медленно, так что я видел каждую его искру. Перевернув ладони вверх, я направил непрерывный поток от зонтика непосредственно на источник, откуда и изливался магический огонь. Огонь встретился с водой, и потолок затянуло горячим паром. Все длилось секунд пять, растянувшихся для меня в часы. Огня уже не было, и пар начал рассеиваться, когда я понял, что никак не могу больше удерживать всю эту массу воды над головой. Молнии пролетели несколько льдинок, и тут я развел руки. Вся вода, которую я собрал, частично даже осушив стоявших с разинутыми ртами и задравшими головы вверх людей, сплошным потоком рухнула вниз, заливая все пространство зала, в конечной своей точке снова вспорхнув и окружив всех, кто находился в помещении едва видимым ледяным барьером, который окутал каждого, приглушая болезненные ощущения хлынувшего на них кипятка. Лед, оплавившийся под действием огня и пара, хоть и немного, но остудил воду, но не сделал ее ледяной. Поэтому все насладились теплым душем, в завершении которого кожу каждого протянула ледяной крошкой, дав ощутить тем самым все прелести контрастного закаливания. И нельзя сказать, что от этого члены совета кланов пребывали в дружеском расположении духа. Однако, льющуюся на их головы лаву, которую сдерживал только мой водный щит, они все же успели рассмотреть во всех подробностях, потому что, когда я опустил руки и обвел собравшихся пристальным взглядом полыхающих синим огнем глаз, ни один из глав многочисленных кланов не открыл рот, чтобы как-то на меня наехать. В полной тишине я пошел, прихрамывая, к центру зала, прямиком к императорскому креслу. Пока я шел ожил ком, и я, слегка трясущейся рукой, вытащил специальное специального наушник и, вставив его в ухо, активировал вызов. «Операция завершена», — раздался деловой голос Вихрова. «Все цели, за исключением двадцати оказавших сопротивление, живы и размещены в одиннадцатом квадрате. Ждем дальнейших распоряжений». «Ждите, скоро вы их получите». Стоящий мне на пути в тот момент, когда я произносил эти слова молодой глава одного из кланов девятого десятка, отпрянул в сторону, а я зло оскалился, с трудом подавив желание сделать что-нибудь типа «бо». Но я пересилил этот низменный инстинкт и просто прохромал мимо, глядя строго перед собой. «Никто из задержанных не может сказать, где находится Олег Волков», напряженно продолжил отчитываться Вихров. «Я не могу быть уверенным...» что запланированные акции начнутся в строго установленный срок, но гораздо меньшими силами, оставшимися в распоряжении Волкова. «Саша, Волков больше не является приоритетной целью. До меня дошла информация, что он погиб в своем бывшем доме, не справившись с определенного рода экспериментом, проводимым там». Уклончиво ответил я, не вдаваясь в подробности, перед глазами и ушами почти сотни человек. «И насколько можно доверять этому источнику?» — деловито уточнил начальник службы безопасности. «Из первых рук считай, как мне». Я хмыкнул. «Собственно, этого было достаточно, чтобы умный командир понял, что я имею в виду». «Виталий Владимирович, а что происходит во дворце Совета Кланов?» — осторожно спросил Вихров. «Никто уже несколько часов не может войти, включая работников ведомств, расположенных в здании дворца. И дозвониться я смог до вас только сейчас». «Ничего страшного, Саша. У нас тут всего лишь дебаты. Хм. Прение сторон». Я усмехнулся, дойдя в этот момент до первого круга и проходя мимо стоявшего столбом бойнича. «Ничего. С тобой мы потом поговорим на тему, что такое хорошо, а что такое плохо. Мы скоро откроем двери и все вместе дружной толпою покинем это гостеприимное здание». «А, ну раз прения В голосе Вихрова прозвучало облегчение. «Эти премии иной раз могут быть такими острыми. Надеюсь, ваша партия выигрывает?» «Я тоже на это надеюсь, Саша». «Ну ладно, мы тут сейчас голосовать начнем, так что позже я более точно скажу, выиграла моя партия или нет». Отключившись, я вытащил из уха наушник и вышел на середину круга. Развернувшись, отметил, что все так и продолжили стоять там, где мое появление застало их врасплох. Пробежавшись с взглядом, я отметил, что все вроде бы на месте и трупов нигде не валяется. Выглядели все не сказать, что как-то сильно отлично от меня. Наконец, никто из них не будет тыкать мне в мой непотребный костюм и плохой вкус. Сейчас все были похожи на мокрых куриц, которых застали при попытке бегства из курятника и окатили водой из ведра. В который раз усмехнувшись, я негромко произнес, сразу же оценив акустический эффект, и услышав, что мой голос разнесся в самые дальние уголки зала. Тоже верно. Император не должен горло драть, пытаясь перекричать этих баранов из совета. «Рассаживайтесь по своим местам, господа!» Как ни странно, но они повиновались. И начали разбредаться к своим законным местам, отраженным на голограмме. Которая, несмотря на все катаклизмы, продолжала работать в штатном режиме, показывая, что творится в данный момент в зале. Когда все сели, я еще раз пробежался глазами по залу и отметил, что пустуют лишь два места, и оба они находились в первом десятке. Это второе, то, которое должен был занимать Макаров, и десятое, на котором, по идее, должен был сидеть я. «Как же хорошо, что ни один из вас не додумался воспользоваться даром в тот момент, когда вас заперли здесь», — продолжил я говорить так же негромко. «Мы не идиоты» и прекрасно представляем что это могло означать хмуро ответил бойнич на правах родственника не иначе кроме того печати хоть и организуютко поле молчания но не исключают абсолютно всех звуков идущих извне а, -а так значит вы просто слышали наши с олежкой развлечения в холле понятно приятно иметь дело с не совсем глупыми людьми поврежденную ногу прострелила А ведь я хоть и не помню, где именно получил травму. Опустив глаза, увидел, что штанина камуфлированных брюк прожжена, и на бедре красуется приличный такой ожог, который уже начал покрываться пленкой пузыря. Понятно, значит, какая-то капля прилетела, но была вовремя остановлена потоком воды, который лился в это время вокруг меня. Члены совета хоть и были абсолютно мокрыми, но ни один не пожаловался на дискомфорт. Тем временем мне надоело стоять, тем более, что нога болела уже просто нестерпимо. Мне надо домой. Снять себе эти тряпки, пропахшие гарью, кровью и потом, и залезть в прохладную ванну. И желательно, чтобы рядом находилась Эльза. Но пока нужно было терпеть. И кто сказал, что терпеть я буду стоя? Оглянувшись и удостоверившись, что кресло стоит как раз за моей спиной, Я, недолго думая, сел в него, вытянув поврежденную конечность. До меня сразу же долетел недовольный гул. Я резко поднял голову, и мои глаза сверкнули. Голограмма послушно отобразила этот момент. Гул сразу же прекратился, и теперь многие члены совета смотрели на меня с опаской. Но были и те, в чьих глазах примелькнуло одобрение. Одним из них оказался Южанин. Вторым, как ни странно, Лосев. «Я могу узнать, что за голосование вы провели, когда мы с Волковым выясняли, кто из нас круче?» Мой вопрос прозвучал довольно буднично. «Мы обсуждали вопрос создания подконтрольной исключительно будущему императору структуры власти, которая будет заниматься обеспечением внутренней безопасности страны». Южанин откинулся на спинку своего сидения и теперь вертел в руке ручку. Как только вы удалили с периметра, нам пришла информация, что уже и так бесконтрольная всем система перестала отвечать на заданные параметры. Если коротко, отпуская термины, в которых и сам мало что смыслю, нам стало известно, что та система, которая вроде бы должна была отвечать за безопасность, перестала существовать. Следовательно, мы занялись более насущными делами, где первым пунктом стояла внутренняя безопасность империи. «И вы обсуждали такой вопрос без меня?» Я пристально посмотрел на него, но южанин только пожал плечами. «А зачем посвящать вас, Виталий Владимирович, если и так понятно, что данная структура должна быть создана? Мы все, включая вашего тестя, были абсолютно уверены, что вы поддержали бы это предложение. Да и к тому же ваш голос все равно бы ничего не решил, даже если бы вы были категорически против». «Понятно». Я откинулся на спинку. Кресло оказалось, на удивление, очень удобным. И я слегка расслабился, позволив себе слегка расслабить гудящие мышцы. Ну что же, тогда вернемся к главному вопросу сегодняшней повестки, ради которой, собственно, мы все здесь и собрались. А именно, голосование за то, чтобы в императорский дворец уже въехали, наконец, законные владельцы. И весь этот цирк с конями, который я наблюдаю вот уже почти два года, наконец-то прекратился. «Все, господа, финита ля комедия». «Ну что, кто-нибудь выдвинет кандидата?» «Что, нет?» «Тогда я, наверное, нарушу правила». «На пост императора выдвигается глава клана Савельевых. Виталий Савельев. Одаренный. Дар вода. Прошедший полностью ритуал слияния со стихией. Женат. Детей пока не имеет. Характер нордический. В связях порочащих его замечен не был». Я приподнялся в кресле и отвесил полупоклон. Это такая честь для меня. Я, конечно, не горю желанием взваливать на себя ответственность за всю империю, но если подобное решение приведет к урегулированию жизнеобеспечения жителей империи и прекратит бессмысленное кровопролитие, то я постараюсь не ударить в грязь лицом и буду делать все от меня возможное для мира и процветания Российской империи. «Виталий, прекращайте поясничать. Мы все прекрасно знаем, зачем здесь собрались. Так же, как и то, что вы единственный кандидат на законное нахождение в кресле, которое, как я посмотрю, вам пришлось по нраву». Южанин поднялся со своего места. «И я призываю членов Совета оценить все перспективы, учитывая также и то, что Виталий Владимирович продемонстрировал всем нам, что действительно его уровень дара соответствует императорскому». А значит, он действительно уже прошел ритуал слияния со стихией. Это если отбросить в сторону тот факт, что он сам, не прибегая к посторонней помощи, спас нам всем сегодня жизнь, хотя мог этого и не делать. Ведь согласно уставу, при гибели всех членов Совета кланов одномоментно он вправе был, как единственный выживший, выдвинуть свою кандидатуру и просто самостоятельно проголосовать «за». И этот голос бы считался стопроцентным результатом. Опа! Опа! А ведь это то, о чем говорила система. Но я почему-то ей в тот момент не слишком поверил. Если бы я знал, то как бы поступил в этом случае? Пока южанин продолжал толкать речь, я невольно задумался над этим вопросом, с неким даже сожалением, признавая самому себе, что поступил бы так же. Конечно, подобное чистоплиство в политике не приветствуется, но будем считать это за делом на будущее. Не могу же я в одну харю взвалить на себя управление страной, в конце концов. А как же тогда баллы, охоты и фаворитки? Ну ладно, это без последнего. А то мне Эльза быстро тот инструмент, который по фавориткам отобьет. Для начала. Интересно. Голову внезапно словно прострелило озарение. Если бы я проиграл в схватке с Олежкой, мог бы быть такой расклад, что прошедший инициацию и ритуал прямой потомок императорской семьи провозгласил бы себя императором, выбрав сам себя единогласно, Даже не состояв в Совете. Ох, не договорила мне система. Да и Волков тоже хорош. Наверняка главной целью этого теракта было становление его императором в всей империи. А система научилась эмоциям, могла и подыграть. Это, конечно, вряд ли, но все же есть такой шанс. Ладно, напавших либо хорошо, либо ничего. Поэтому просто промолчим и забудем. Южанин тем временем замолчал, И я сосредоточился. «Ну что тут обсуждать? Голосуем!» Громко сказал Боннич и первым нажал на кнопку. Некоторые голосовали быстро. Некоторые долго над чем-то раздумывали. Я почувствовал взгляд и поднял голову. На меня смотрел Лосев и хмурился. Взглянув на голограмму, я увидел, что он один из последних, кто пока никак не проголосовал. Наши взгляды встретились. Он долго смотрел на меня а я пытался понять, что он хочет в моих глазах увидеть. Наконец Лосев отвел взгляд, его губы искривила усмешка, и он нажал на кнопку. Потекли очень долгие секунды подсчета голосов. Одна, вторая, третья. На четвертой секунде табло результатов вспыхнуло зеленым. Единогласно. Я тихо закрыл глаза, а когда открыл, то почувствовал, что от напряжения даже нога не так уж и сильно болела. Ну, значит, можно еще пару минут посвятить очень насущной для меня проблеме. Мне действительно льстит ваше доверие. Хоть некоторые из вас и подчинились обстоятельствам, но все же нашли в себе силы перебороть личную неприязнь. Прежде чем мы разойдемся, а я очень устала и, кажется, нуждаюсь в медицинской помощи, мне нужно обсудить с вами еще один вопрос. Что мы будем делать с почти тремя сотнями арестованных ночью идиотов, которые думали, что смогут организовать сегодня полноценные беспорядки в крупных городах нашей империи? Я прошу решить этот вопрос сейчас, потому что мне не улыбается содержать всех их в одном из моих промышленных комплексов. Члены совета недоуменно переглянулись и по залу раздался приглушенный гул. Со своего места поднялся бойнич «Позвольте, я поясню». Я же опустил руку на подлокотник, из которого в этот момент выползла небольшая панель управления с теми же кнопками голосования и кучей других, в которых мне только предстоит разобраться. «Ну что же, Виталий Владимирович, принимай хозяйство». Я хмыкнул и в который раз оглядел совет. «Ничего, прорвемся». И не такое проходили.